Глава шестая Из комнаты покойника доносились странные звуки. Я прошел мимо и направился на кухню, где старинодин жарил сосиски, одновременно приглядывая за пирогом в печи. Увидев меня, он вытянул из холодильного колодца маленький бочонок. Этот колодец я соорудил на гонорар за дело Старка. В конце концов, если хочется холодного пива, почему я должен отказывать себе в удовольствии? «Удачный денек, мистер Гаретт?» Поинтересовался один, протягивая мне кружку. Можно сказать и так. Я запрокинул голову и одним махом опорожнил кружку наполовину. Подвернулась выгодное дельца. А чем занимается наш общий друг? Что-то сегодня от него много шума. Не знаю, мистер горит. Он не разрешает мне убираться в его комнате. Вот как? Ничего, разберемся. Но сначала надо повторить. Я посмотрел на сосиски. Перевел взгляд на пирог. Если Дин полагает, что я в состоянии все это съесть, он заблуждается. Или... Ты что, снова пригласил в гости племянницу? Дин покраснел. Зря. Заметил я, покачав головой. Сегодня вечером мне придется уйти из дома. В жилах Дина и всех его родственников текла кровь троллей. Я не считаю себя человеком с предрассудками. Иначе отправился бы я на свидание с той, которая наполовину эльф. Однако родственники Дина унаследовали от родителей в первую очередь троллей безобразия. Стоило им выйти на улицу, как собаки начинали выть, а лошади ржали и били копытами. В общем, сердце золотое, а рожа, как говорится, похожа на кирпич. Между тем, Дин упорно продолжал приводить их в наш дом, рассчитывая, очевидно, рано или поздно сосвадать за меня одну из своих племянниц, запас которых, судя по всему, был неисчерпаем. Три сосиски, два куска лучшего в мире яблочного пирога и несколько кружек пива спустя, и я почувствовал, что готов заглянуть в логово покойника. Дина, как обычно, всё было очень вкусно. Спасибо. Что ж, я иду к лохеру. Если не выберусь к выходным, посылай на выручку плоскомордого тарпа. У него настолько толстый череп, что покойник не сумеет прочесть его мысли. Может, свести тарпа с какой-нибудь племянницей Дины? Нет, не буду. Всё же тарп мне нравится». «Убирайся, Гарри», — заявил покойник, уловив что я приближаюсь. Я, естественно, и не подумал подчиниться. Он по-прежнему воевал. На сей раз строганий бог собрал на стене всех своих насекомых, лапки и крылья которых и производили эти диковинные звуки. «Как делишки?» — спросил я. Покойник промолчал. «Хитрец этот славя дуролейник, верно?» «Интересно», — подумалось мне. Неужели покойник вознамерился уничтожить всех жуков в Если так, неплохо намекнуть властям, что за подобные услуги принято платить. Локхер не подал виду, что слышит. Насекомые на стене забегали быстрее. Я уселся в кресло и некоторое время наблюдал за ходом боевых действий. Как выяснилось, покойник не воспроизводил некую компанию. Он экспериментировал. А может, воевал сам с собой. Ведь мозги лохеров устроены таким образом, что их можно при желании разделить на два-три независимых друг от друга участка. Забавный выдался денёк. Покойник продолжал хранить молчание. Наказывал меня за бесцеремонность, притворяясь, будто я для него не существую. Тем не менее он слушал. В конце концов других приключений, кроме тех, о которых рассказал я, у покойника не было и не могло быть. Я поведал о том, что со мной сегодня произошло, постаравшись не упустить ни единой подробности. Сами знаете, что-нибудь забудешь, а потом окажется, что это было главным». Слушая мой рассказ, покойник руководил войсками. Мне вдруг почудилось, что перемещение жучинных подразделений осуществляется по определенной схеме, понять которую я не в состоянии. «Что ж, пора двигаться». Я встал и направился к двери, бросив через плечо. «Увидимся, когда встретимся». Мешок с костями. гарят постарайся не приводить свою подружку сюда. Я не потерплю подобных глупостей в моем доме». Честно говоря, я поступал так лишь изредка, что называется, под давлением обстоятельств, поскольку иначе могло показаться, что я просто потешаюсь над несчастным покойником. Живые локеры распутны, как семнадцатилетние юнцы. Должно быть же ненавистничество для покойника, нечто вроде компенсации за упущенное удовольствие. «Будь осторожен, Гаррит», — сказал он, когда я закрывал за собой дверь. Я всегда осторожен. Точнее, когда обращаю внимание на мелочи и полагаю, что мне есть из-за чего беспокоиться. Ну что может случиться с человеком, который пошел за спиртным в лавку через пару улиц? Поверьте мне, всё что угодно. Денёкий впрямь выдался забавный. Я уловил запах травки и, признаться, заинтересовался. У нас по соседству любители травки раздвое общался, а запах был на удивление сильным. Я двинулся в ту сторону, откуда он доносился. И наткнулся на пятерых парней, в которых с первого взгляда угадывалось родство с гоблинами. Мне повезло в двойне. Гоблины вообще туповаты и неповоротливы, а эти накурились до такой степени, что соображали медленнее улитки. Впрочем, кое-что они всё-таки замечали, видно, сказывалась привычка. «Горят!» — пробормотал один. «А тебе какое дело?» «Такое! Да он это! Айда, братва!» Я начал первым. Ударил одного ногой в пах, врезал второму по кадыку а потом споткнулся и упал. Между тем первый противник сложился пополам и принялся опорожнять желудок, а второй, утратив всякий интерес к происходящему, побрел прочь, прижимая ладонь к горлу. Перекатившись на спину, я свалил с ног третьего, которого сумел застать врасплох. Он рухнул как подкошен и ударился головой о мостовую и на какое-то время выключился из игры. «Неплохо, горят. Пожалуй, ты сумеешь выкрутиться». Оставшиеся двое противников тупо глядели, как я разбираюсь с их подельниками. Вокруг начала собираться толпа. Наконец, у последних двоих мозги прояснились настолько, что они подступили ко мне. Я двигался гораздо проворнее, однако у них было преимущество в численности. Мы повальсировали по мостовой. Я нанес пару ударов, которые не достигли цели, поскольку коблены явно осторожничали. И столько же пропустил. Третий удар изрядно поколебал мою уверенность в благополучном исходе. В глазах на мгновение помутилось, а мой могучий интеллект целиком и полностью сосредоточился на древнем как мир вопросе. «Где, собственно, верх?» Один из гоблинов высказался в том смысле, что мне следует держаться подальше от семи владычиц и а второй тем временем вознамерился окончательно вышибить из меня дух. Я выхватил у пожилого зеваки шишковатую палку, на которую он опирался, и от души врезал противнику промеж глаз после чего, покончив, так сказать, с бойцом, двинулся на Говорилу. Тот отбивался до тех пор, пока я очередным ударом не сломал ему руку. Тут он запросил пощады. Я согласился на мировую. Вернул старикашке из толпы, которая вдруг бросилась в рассыпную его палку, и тоже юркнул в переулок. К месту нашей стычки спешили те, кто сходил в Данфире за стражу законности и порядка. Мне вовсе не хотелось, чтобы меня забрали и обвинили в превышении допустимых пределов самообороны. Ведь закон, когда действует вообще, действует именно так. Пускай разбираются с гоблинами. Ничего не скажешь. Забавный денёк. Покойник жадно выслушал мой отчёт о событиях. Отпустил язвительное замечание, когда я упомянул о том, что гоблины могли бы быть и посообразительнее. А в конце разговора я уже пошел умываться и переодеваться. Заметил. Я же говорил, будь осторожен. Помню, помню. Теперь уж точно не забуду. А ты последи за своими тараканами. Они вот-вот обойдут с фланга чешутниц у горы Желтого Пса. Покойник отвлекся от войны лишь за тем, чтобы поднять в воздух и швырнуть в меня каменную статуэтку какого-то локерского башка. Она врезалась в дверь, которую я предусмотрительно поспешил захлопнуть. Ладно, пускай в себя забавляется. Когда он становится настолько раздражителен, это означает, что у него возникает или уже возникло решение какой-то задачи.